Страница 335. Вполне оправдана в этом отношении аналогия между системой, основанной на знаниях, и обычным текстом, проводимая Ю. А. Шрейдером. Смотри. ЭВМ как средство представления знаний. Журнал «Природа», 1986 год, номер 10. В обоих случаях, Открывается, владелец знания не может его адекватно выразить в тексте, рискуя получить нечто отличное от того, что имел в виду автор. Знание не упаковывается в текст, а моделируется в нем в дискурсивной, а следовательно упрощенной форме. Надежда на то, что оно будет адекватно воспринято адресатом, зиждется на вере в творческие способности последнего, в том, что он воспримет текст не как буквальную инструкцию, но как намек позволяющий воссоздать архитектуру моделируемого знания. Кавычки закрыты, там же страница 20. В принципе, утверждение о существовании невербализируемого, неэксплицируемого личностного знания не противоречит утверждению о возможности вербализации или иного рода экспликации той части неявного знания, которая это допускает. С этой точки зрения, развитие возможностей систем искусственного интеллекта, именно как автономных систем, сопоставимых с человеком по ряду выполняемых им функций, обработки работе с информацией, совместимо с выполнением системами искусственного интеллекта посреднической роли в передаче знания от человека к человеку, предполагающей наличие у людей того общего резервуара неявного знания, которое не может быть, эксплицирована для представления в компьютерной системе. На практике, однако, тенденция к созданию автономных систем и тенденция к разработке систем-посредников иногда противопоставляются одна другой и конкурируют друг с другом. Проекция противопоставления этих подходов на уровень эпистемологии две крайние точки зрения на знание, одна из которых предполагает принципиальную эксплицируемость всей познавательной деятельности человека, а другая принципиально неэксплицируемость того, что неэксплицировано на данный момент. Философские проблемы, порождаемые разработкой и использованием компьютеров и компьютерных систем, изучаются не только с позиции теории познания и эпистемологии, но и в рамках такого формирующегося направления, как компьютерная этика. Начало дискуссиям по этическим вопросам о разработке и использовании компьютерных систем было положено выступлением Баума, известного исследователя в области искусственного интеллекта. Страница 336 В книге «Computer Power and Human Reason», изданной в 1976 году, русский перевод Д). «Возможности вычислительных машин и человеческий разум» «Отсуждение к вычислениям. Москва, 1982 год» Баум выдвинул тезис о том, что важнейшие проблемы, возникающие в рамках дебатов на тему вычислительной машины и мозг, не являются ни техническими, ни математическими. Это проблемы этические. Их нельзя ставить, начиная со слов «можно ли». Пределы применимости вычислительных машин по существу поддаются формулировке лишь в терминах долженствования. Баум полагает, что мы не имеем права заменить вычислительной системой человека в тех сферах, которые связаны с межличностными отношениями, пониманием и любовью, а морально замена компьютером психиатра или судьи. Известны различные попытки определить, исходя из этических соображений, ограничения на характер задач, решаемых компьютером и на области его применения. Д. Мур, например, предлагает ограничить круг задач, решаемых компьютером, таким образом, чтобы компьютер не мог решать, каковы должны быть наши базисные цели и ценности и приоритеты среди них считая в то же время этически неправомерным запрещение компьютеров там, где они могут способствовать сохранению человеческой жизни, например, в областях медицины. Смотри, Мур, Джей. при the decisions computer should never make. Ethical issues in the use of computers». Бельмон, 1985 год. К настоящему времени проблемы компьютерной этики – Исследуемые американскими учеными вышли далеко за рамки вопроса об этически допустимых пределах применимости компьютеров. Компьютерная этика рассматривает проблемы ответственности за неполадки в работе тех или иных компьютерных программ и за развитие компьютерной техники в целом, проблемы предотвращения доступа к приватной информации, накапливаемой в компьютерных базах данных процессы централизации и децентрализации власти в условиях компьютеризации, этические основания авторского права, интеллектуальной собственности и коммерческой тайны. При этом рамки исследований ситуаций, порождаемых развитием современной техники, могут задаваться различными этическими теориями, этический релятивизм, консеквенциализм, Деонтологические концепции концепции права и справедливости и другие. Примером такого подхода может служить книга Д. Джонсон «Компьютерная этика», основную цель которой автор характеризует как кавычки открывается, «продвижение в понимании того, как должны вести себя люди, когда они используют компьютеры». Джонсон Ди, Computer Ethics, Prentice Hall Service Occupational Ethics, Prentice Hall, Inc., Inglewood Клифф, Нью-Йорк, 1985 год, страница 7 Страница 337 книги Один из разделов, изданного в 1995 году сборника «Компьютеры, этика и социальные ценности» под редакцией Д. Джонсон и Х. Нессельбаум, специально посвящен этическим проблемам в использовании компьютерных сетей. Помещенная в этом же сборнике статья де Мура «Что такое компьютерная этика?» представляет попытку определить характер компьютерной этики как самостоятельной дисциплины. Кавычки открываются. На мой взгляд, пишет Мур, компьютерная этика есть динамичная и сложная область исследований, которая рассматривает соотношение фактов, концептуализации типов политики и ценностей, связанных с постоянно изменяющейся компьютерной техникой. Компьютерная этика не является фиксированным набором правил, вывешенных на стене, не является она и механическим приложением этических принципов к свободной от ценностей техники. Компьютерная этика требует переосмысления природы компьютерной техники и наших ценностей. Хотя компьютерная этика связывает технику с этикой и зависит от них, она является также дисциплиной со своими собственными правами, она осуществляет концептуализацию с целью понимания компьютерной техники и осуществления той или иной политики в отношении этой техники. Кавычки закрыты, Мур, Джей. Вот и Computer Ethics, computers ethic and social values. Под редакцией Д. Джонсон и Х. Нейслбаум. Нью-Джерси, 1995 год. Страница 9. Страница 337. Важный спектр философских проблем, порождаемых компьютеризацией общества, касается характера общественного развития, его источников, ступеней и критериев прогресса. Осмысление компьютеризации с общих социологических позиций стимулировало выдвижение новых триодических схем развития общества. Одна из наиболее известных схем такого рода принадлежит американскому социологу Д. Белбу, выделившему в качестве основных социальных форм аграрное, индустриальное и постиндустриальная, которые впоследствии он стал называть также информационным обществом. В фазу постиндустриального общества, считал Белл, к началу XXI века должны вступить в Соединенные Штаты Америки, Япония, Советский Союз и страны Западной Европы. Смотри. Белл. Д. The, The Coming of Post-Industrial Society. A Venture of Social Forsesting in New York Basic Books. Inc., 1973 год. PH. Если индустриальное общество, по Беллу, есть организация машин и людей для производства вещей, то центральное место в постиндустриальном обществе занимает знание и притом знание теоретическое. Страница 338. Символом постиндустриального общества и агентом трансформации общества второй половины XX века становится компьютер. Это инструмент управления массовым обществом, поскольку он есть механизм обработки социальной информации, громадный объем которой растет почти экспоненциально в силу расширения социальных связей. Белл. Д. The Social Framework of the Information Society, Оксфорд, 1980 год, цитируется по книге Белл. Д. «Социальные рамки информационного общества», сокращенный перевод. В сборнике «Новая технократическая волна на Западе» под редакцией П.С. Гуревича, Москва, 1986 год, страница 333. «Знание информацию» Бел считает стратегическим ресурсом постиндустриального информационного общества, в связи с чем поднимает проблему информационной теории стоимости. Кавычки открываются. Когда знание в своей систематической форме вовлекается в практическую переработку ресурсов в виде изобретения или организационного усовершенствования, можно сказать, что именно знание, а не труд, выступает источником стоимости. Кавычки закрыты, пишет он. В этих условиях необходим новый подход к экономике, который, в отличие от доминирующих подходов, акцентирующих те или иные комбинации капитала и труда в духе трудовой теории стоимости, рассматривал бы информацию и знания в качестве решающих переменных индустриального общества. Идея информационного общества, как общества постиндустриального в Белловском смысле, нашла как своих сторонников, так и противников. В книге С. Нора» И А. Минка «Компьютеризация общества. Доклад президенту Франции», впервые издана в Париже в 1978 году. Перевод на английский язык «Computerization of Society. Report to the President of France. Кембридж, Лондон, 1980 год» выражило скептическое отношение к постиндустриализму. Авторы видят в нем вариант либерального подхода, рассматривающего конфликты только в терминах «рынка» и стремящегося возвратить их в эту область, когда они выходят за ее пределы. Там же страница 133. При таком подходе, считают авторы, предвидение будущего заканчивается транквилизованным постиндустриальным обществом, где изобилие, и все большее равенство жизненных стандартов сделает возможным объединение наций вокруг огромного культурно-гомогенного среднего класса и преодоление социальных напряжений. Постиндустриальный подход продуктивен в отношении информации, управляющей поведением производителей и покупателей, но бесполезен при столкновении с проблемами, выходящими за сферу коммерческой деятельности и зависящими от культурной модели. Там же страница 134. Подчеркивая важность прогнозирования культурных конфликтов в информационном обществе, авторы доклада президенту Франции полагали, что информационное общество будет менее четко социально структурировано и более полиморфно, чем общество индустриальное. Страница 339. Одним из факторов полиморфизма, считают они, будет отношение различных групп к тенденции упрощения языка, связанной в частности с соображениями эффективности баз данных и других электронно опосредованных коммуникаций. Таким образом, предлагая единый язык, компьютеризация способствует преодолению культурного неравенства. И вместе с тем, хотя такой упрощенный язык, считают авторы, будет совершенствоваться и становиться пригодным для все более развитых диалогов, он будет все же встречать сопротивление. Приемлемость этого кодифицированного языка будет зависеть от культурного уровня субъектов, что обусловит дискриминационный эффект телематики. Слово «телематика» вводится для обозначения процессов конвергенции компьютерной техники с техникой средств связи. Более чем когда-либо язык становится ставкой культуры, оппозиционные группы будут бороться за его присвоение. Там же страница 131. В книге «Нора и Минка» выдвигается идеал такого информационного общества, где организация должна совпадать с добровольностью. Это совершенное рыночное общество, в котором образование и информация сделают каждого человека осознающим коллективные ограничения – и общество совершенного планирования, в котором центр получает от каждой единицы базиса верные сообщения о ее целях и предпочтениях, и в соответствии с этим формирует собственную структуру и позицию. Информация и участие в управлении развиваются в едином процессе. Там же страница 136. В информационном обществе подчеркивает Нора и Минг. Групповые планы в большей мере, чем ранее, ображают социальные и культурные устремления. Одновременно будут возрастать и внешние давления. В этих условиях только власть, обладающая надлежащей информацией, сможет способствовать развитию и гарантировать независимость страны. Там же страница 135. Американский ученый М. Постер, тесно связанный с французской интеллектуальной традицией структурализма и постструктурализма, настаивает, что для адекватного понимания социальных отношений в эпоху конвергенции вычислительной техники и техники средств связи необходимо исследование изменений в структуре коммуникационного опыта. Смотри Постер М. «The Mode of Information» Постструктурализм и социал контекст, Кембридж, Полити Пресс, 1990 год. Концентрируясь на изменениях в языковом измерении культуры, связанных с электронным письмом, базами данных, компьютерными сетями, Постер предлагает концепцию способа информации в качестве шага в создании теории, которая была бы в состоянии расшифровать лингвистическое измерение этих новых форм социальных взаимодействий, Страница 340. Термин «способ информации», подчеркивает автор, перекликается с Марксовой теорией способа производства и служит, первое, для периодизации прошлого в соответствии с различными способами информации, и второе, в качестве метафоры для современной культуры, придающей информации в некотором смысле фетишистское значение. Выделяются следующие ступени производства информации А. Устно-опосредованный обмен лицом к лицу, Б. Письменный обмен, опосредованный печатью, и В. Электронно-опосредованный обмен. Если для первой ступени характерно согласование символов, а для второй – знаковая репрезентация, то для третьей ступени характерно информационное моделирование. На первой устной ступени субъект задается как расположение произносимого через внедрение его в совокупность межличностных отношений. На второй, печатной ступени, субъект конструируется как агент, являющийся центром рациональной, воображаемой автономии. На третьей, электронной ступени, субъект децентрализуется, рассеивается и множество сплошной неустойчивости, представляя информацию о себе для самых различных баз данных, раздваиваясь в процессе написания текста на компьютере – благодаря зеркальному эффекту экрана, обусловленному податливостью текста, используя новые возможности коллективного авторства и игр с идентичностью, предоставляемые компьютерными сетями. Постер подчеркивает, что выделяемые им ступени не являются реальными, обнаруженными благодаря документам каждой эпохи, но навязываются теории как необходимый шаг в процессе достижения знания. В этом смысле Перечисленные ступени не образуют строгой последовательности, но сосуществуют в настоящем, и элементы каждой содержатся в других. Логический статус понятий способа информации и историчен, и трансцендентален. Перефразируя Маркса, автор утверждает, что анатомия электронного способа информации проливает новый свет на анатомию устного и печатного способов информации. И вместе с тем концепция Постера, в отличие от марксовой, стремится избежать прогрессизма. Он считает настоящую эпоху онтологическим осуществлением процесса развития. В оценке перспектив информатизации общества ключевое значение имеет то обстоятельство, что информатизация – это процесс, в котором социальные, технологические, экономические, политические и культурные механизмы не просто связаны, а буквально сплавлены, слиты воедино. Ракитов А.И. «Философия компьютерной революции. Москва. 1991 год. Страница 34». Анализируя процессы и тенденции информатизации, Ракитов приходит к выводу о возможности такого вида социально-экономической, политической и духовно-культурной сегрегации, при котором... Кавычки открываются, в наиболее развитых информационных обществах сконцентрируется вся или почти вся интеллектуальная индустрия. Они станут источником, хранителем и держателем основных интеллектуальных ресурсов, производителем доминантных информационных технологий, продуцентом основных культурных и социально-гуманитарных потребностей. Остальные же страны мира превратятся в потребители информационной технологии и информационной продукции, производители сырья и отдельных видов промышленной продукции. Там же страница 271. Страница 341. Это делает актуальным, особенно для стран, превращающихся в информационные колонии, Вопросы, связанные с оценкой в долгосрочной и краткосрочной перспективе процессов импорта знаниевых ресурсов, особенно принадлежащим понятийным слоям и фрагментам интеллектуальных структур в области экономики, политики, социальной сферы и экспорта невозобновляемых сырьевых ресурсов. Каково место в мировом информационно-знаниевом взаимодействии утечки мозгов, передачи научно-технической и иной информации, от информационно-колонизируемых, информационно-колонизирующим. Требует внимания проблемы общего запаса знаний человечества, информационно-знанию взаимодействия и суверенитета. Эти вопросы выходят далеко за рамки темы компьютера-философия, однако данная тема играет значительную роль в их осознании и исследовании. Конец второго раздела Конец второго раздела 14 главы